Глава третья. Хозяин и его пес. Когда мы покинули горный лабиринт, Филаной всхлипнула в последний раз, глубоко вздохнула, подняла ко мне заплаканное лицо. Откуда он взялся? Кто? Я знал, о ком шла речь. Я не знал другого, что ей ответить. Вот и тянул время. Это был Бог? Не знаю. Я его не видел. «Почти правда. Я видел Хрисаора только в снах». «Не видел?» — голос ее сорвался. «Ты не видел?» «Что делать?» «Сейчас начнет кричать, вырываться или снова разрыдается. Не рассказывать же ей про остров, про полет на другой конец радуги». «Когда полыхнула...» «Ты про радугу?» «Да. Когда радуга упала на землю, я...» «У меня в голове помутилось...» «Очнулся, а все уже закончилось. Опять почти правда. Я был сам себе противен. Врешь!» — отрезала Филоноя. Я замолчал. Она тоже молчала. Отвернулась от меня, хоть ей было неудобно. Впереди, в стадиях в четырех темной громадой, проступил дворец Иабата. Там мерцали далекие трепещущие огоньки. «Факелы должно быть!» Солнце скрылось за горами, лишь дальние вершины на горизонте обрамляла медленно гаснущая алая кайма. От гор протянулись тени, длинные, мрачные, быстро холодало. Я не выдержал, спросил. «Куда пес делся? Тот, двухголовый!» Она долго, испытывающе смотрела на меня в упор, вздохнула. «Не знаю. Крики, вой, радуга с неба, огненная! Потом явился он, великан!» Филоноя вздрогнула, как если бы заново пережила потрясение. «Огромный, страшный, в доспехе с золотым мечом или с луком я смотрела и не понимала». «О да», — подумал я, — «тут кто хочешь задрожит. С небес рушится край радуги, на месте, где только что был жалкий изгнанник Белерафонт, встает в полный рост Хрисаор золотой лук в блеске и славе, Гребень шлема возносится к облакам, выше краев чаши Артемиды. В руках сияет аор. Имя оборотень, оружие оборотень. Я сперва решила, Аполлон взял нас под защиту. Не зря мы так чтим Сребролукова. Но тут вспомнила, лук у Аполлона серебряный. Аполлон не носит доспехов, не скрывает лицо под шлемом. Орей! Это был Орей, бог войны. Нет, не Орей. «Откуда ты знаешь? Разве Арей — лучник?» — нашелся я. «И потом, что ему здесь делать? Ты слышала, чтобы Арей кого-нибудь спасал? Кого-нибудь из смертных? Да еще и не на поле боя?» «Нет». «И я не слышал». «Что было дальше?» «Страшно было. Радость была. Бог на помощь пришел. Ну, я и выглянула. А он как бросится!» «Великан?» «Пес!» «Вижу». Клянусь, вижу, как наяву. Скалятся широченные пасти, истекают слюной, каждая способна перекусить человека пополам, раздуваются, втягивают в воздух две пары ноздрей, чудовище поворачивает головы, учуял, приметил добычу, громоздкий с виду, зверь стрелой срывается с места, несется, скрижища когтями по камням. Я решила все, конец, а он прямиком к великану. «Пес напал на великана?» «У меня чуть сердце из груди не выскочило. Ну, думаю, сейчас. Сейчас Бог его прихлопнет. Что ему этот пес, как тебе жаба, наступил и раздавил?» «Великан раздавил пса?» «Не перебивай. Кто все видел, я или ты?» «Нет, это я так подумала, мол, раздавит. А пес на великана прыгнул?» «И давай лизаться в два языка, представляешь?» Всего обслюнявил, будто хозяина встретил. Великан меньше сделался. Большой, но не такой. Гладить начал, за уши трепать. Одну голову гладит, вторая лижется. Пес трижды обмочился от счастья. Разум отказывался верить услышанному. Но воображение оказалось проворней неверия. Картины сменяли друг друга... Двухголовый пёс, чудище с быка величиной, переполненный счастьем, прыгает вокруг Хрисаора. Скулит, повизгивает, пытается лизнуть хозяйскую ладонь. «Возьми меня!» — умоляет бездомный бродяга. «Я хороший, послушный! Я буду верен тебе до самой смерти! Я устал быть один, мне страшно!» Хрисаор приседает, уменьшается. «Так бывало в моих снах ещё до львицы и горгон, до встречи с колероей!» Когда великан опускался на корточки, замирал на краю острова, каменел, превращался в береговой утес. Неужели и ко мне пес бежал вовсе не для того, чтобы разорвать на куски? Меня не тронула химера, я остался жив после встречи с Гидрой, и вот теперь. Но почему радуга, если Белерафонту не грозила смерть? Зачем явился Хрисаор? Воображение мигом откликнулось. Нет никакого Хрисаора. Вместо него я стою, выставил дротики, жалкие улитки на рожке, готов умирать и убивать. С разгона пес прыгает на меня, визжа от восторга. Но если великану его прыжок что комаринный укус, то меня эта туша сносит с ног, даже не заметив сопротивления. Сдавленный вопль, треск ломающихся костей, затылок с размаху ударяется о камень, голова размозжена — я корчусь, хриплю, пёс замирает, пёс в недоумении, жалобно скулит, вставай, я только тебя нашёл, куда же ты? А передо мной открываются медные ступени, уводящие во мрак в вечную тьму Эреба. Прямо щенок, трётся, лапами хватает. Хрисаор что-нибудь говорил? Кто? Великан. Ты знаешь его имя? Откуда? Это длинная история, так говорил или нет? Говорил. «Что?» — не разобрала. Голос, как обвал в горах, рок от уши забил. «Они ко мне повернулись, великан и пёс, а у меня сердце зашлось, в глазах потемнело, очнулось, а надо мной две головы!» Я сильно кричала? «Не очень. Сама видишь, не оглох тебя, слушаю. Наглец, дурак!» — она ткнула меня кулачком в грудь. «Ну, точно калероя, как одна мама рожала!» «Была б вода, утопила бы». «У нас новый пастух. Ты передаешь ему стадо». «Кажется, у Хрисаорова стада в придачу к пастуху объявилась еще и сторожевая собака. Если на Эрифе водятся волки, я им не завидую». Из-за поворота дороги послышались голоса, лязг металла, перестук копыт и скрип колес. Мелькнуло рваное пламя факелов. Нас встречали».